вглядел он влажными очами увик Черновым и шипами как ангел нежен и уныл и лютня на земле лежала и в грудь вошёл клинок кинжала и пурпур -пур цвета крови был